глава 36 не успели мы войти домой как раздался звонок в дверь мы кого-то ждем удивился муж и нажал на кнопку домофона вы к кому на экране возникло изображение полной женщины степа это ты не узнал меня нет ответил мой муж вилка с тобой живет я изумилась да ой приветик впустите скорей «Вы кто? Назовите имя, фамилию!» – велел Степан. «Галюша!» «Галина, а дальше?» – не удовлетворился ответом мой муж. «Николаевна Петрова! Меня все дразнили бегемотина Мотя!» «Мотя!» – хором воскликнули мы, и очень скоро в нашей прихожей оказалась очень толстая тетушка, три ребенка и большая сумка. «Здрасте!» – затараторила Галя. «Ребята, беда у нас!» Как моя мама померла, я замуж за идиота вышла. Родила дочку, а та тоже за идиота выскочила. Тройня у них получилась. Идиот убежал. Ну вот же идиот какой. А другой идиот смылся, когда еще тот идиот к нам не приплыл. Дочка нашла нового идиота, а тот немецкий идиот. Он русский, но живет в Германии. Идиот не захотел детей от второго идиота признавать. И Галя... остановил поток слов Степан. «Уж извини, запутался в идиотах. Просто скажи, что произошло». «Надо раздеть детей и спокойно сесть», предложила я. Галина схватила одного ребенка, но не замолчала. Когда все малыши оказались без верхней одежды, я сумела понять, что произошло. Наша соседка по двору детства очень рано вышла замуж. Родила девочку Елизавету и развелась. Та пошла по стопам мамы. Побежала в ЗАГС, едва ей стукнуло восемнадцать. Появилась тройня. Супруг Елизаветы не справился с ролью многодетного папаши. Подал на развод. Жена не стала уговаривать мужчину остаться. Галя и дочь жили в деревне, в избе, которая им досталась от бабушки. Московскую двушку Петрова сдает, А еще есть огород и детские пособия. До прошлой среды Петровы не бедствовали. Под утро четверга деревенский дом загорелся. Слава богу, что женщины успели выскочить, прихватив детей. «Можно у вас недолго перекантоваться?» – засмущалась Галя. «Недельку!» – обещал подмосковный губернатор денег дать, чтобы новый дом поставить. «Пожар-то затеялся не по нашей вине. Мы не пьющие!» Лиза нам из Германии пришлет вещи. Муж ее, хоть и идиот, да пожалел ребят. То, что на нас сейчас Екатерина Петровна дала, ее избу огонь не тронул. Пожар произошел из-за производителя. Он не из нашинских, московский идиот. Решил сыр делать, молоко покупает, дрянь варит. Дом приобрел у деда Михаила. На участке сыродельню сам смастерил. Электричество много надо. а денег платить за него нет. Чего-то он нахимичил, к столбу присоединился. Ой, точно не разобралась. Знаю только, что все загорелось и пошло пламя по селу. Приютите нас, пожалуйста. Ей-богу, идти некуда. Вы сумеете сказать погорелице, которой жмутся три малыша, нет, ступайте на улицу? Конечно, закивала я. Сейчас что-то на ужин придумаю. У Степана зазвенел телефон, муж быстро ушел. «Если скажешь, какие продукты взять можно, могу сама приготовить», — предложила Галюша. «Отлично», — обрадовалась я, — «не люблю возиться у плиты. Бери все, что найдешь. Правда, запасов почти нет. Завтра непременно куплю». «Умею ужин из ничего сварганить», — хихикнула Галя. «Можно руки помыть». «У нас два санузла. Один временно твой», — решила я. «Ой, сумка шевелится». «Там наши котятки», – тихо сказал один малыш. Второй ребенок открыл молнию. Я увидела пару кошек и ахнула. «Какие красивые! Прямо леопарды!» «Фома и Платон», – объяснил третий внук Галюши. «Бенгалы», – объяснила Петрова. Сдавала дом на лето москвичке. Сами жили в летней кухне. Баба-котят на продажу разводит. Этих хотел кто-то взять, да передумал. Она когда уезжала, их бросила, мне не сказала. Бабуля писку услышала, объяснил один мальчик. Мы их забрали, добавил второй. Третий уточнил. Они бабушкины дети, как мы. Я присела на корточки и погладила котиков. Привет, Фома и Платон. Ребята, как вас зовут? Ваня, представился один из малышей и показал на других Петя и Таня. Я постаралась не показать своего удивления. думала все трое мальчики. «Таню путают с Петей», — продолжил Ваня. «Это потому, что бабуля ее обстригла, как дядя Женя свою собаку. На короткие волосы шампуню меньше надо, а шампуня, дорогая, не напасешься на нас». «Идите, мойте лапки», — велела я. Мыло не жалейте, у нас его много». «Тетя Ложка, котиком ничего мыть не надо». Они лапки сами чистят, уточнила Таня. А у нас руки грязные. Из коридора выглянул Степан. Вилка, ступай в кабинет. Сам гостями займусь.